Брэдли Хедстон пошел не рядом с ней, а рядом с Чарли, руку которого она все еще держала в своей. Через двор они прошли на мощенное кладбище земляной насыпью в середине, по грудь вышиной, обведенной чугунной решеткой. Там, высоко над уровнем всего живого, было отведено удобное и здоровое место для мертвецов и надгробных памятников, причем последние. заметно отклонялись от перпендикуляра, точно стыдясь тех лживых слов, что были выбиты на них. Брат, сестра и учитель в напряженном и неловком молчании прошли вдоль всей решетки, и тогда мальчик остановился и сказал. "Лизи, мистер Хедстон хочет поговорить с тобой. Я не стану мешать ни тебе, ни ему». И пойду погуляю тут поблизости, а потом вернусь. Чарли! Я знаю, о чем мистер Хедстон будет говорить. И от всей души одобряю это. И надеюсь, что ты тоже одобришь. Но... Нет, не надеюсь, а верю. Мне незачем напоминать тебе, Лиззи, что я многим обязан мистеру Хедстону. И желаю ему успеха во всех его делах. И надеюсь... Нет, верю, что ты желаешь ему того же. Лизи отчаянно вцепилась в руку Чарли. Чарли, все-таки тебе лучше отказаться. А мистеру Хедстону лучше не говорить того, что он хочет сказать. А откуда ты знаешь, о чем он собирается говорить? Может быть, не знаю, но... Может быть, не знаешь, Разумеется, Лис, ну, ну, ну, ну, пусти меня, не глупи. Удивляюсь тебе, ведь мистер Хэдстон на нас смотрит. Ну, будь умницей, Лис, будь хорошей сестрой. Лизи отпустила его руку, и мальчик отошел от них. Будь умницей, Лис, будь хорошей сестрой.